Глава первая. Яна Негдеева шумно влетела на кафедру. Короткие рыжие волосы дыбом, бледное мальчишеское лицо пошло бурыми пятнами, воротник рубашки съехал набок. Хотела что-то сказать, и замерла посреди кабинета с воздетой к потолку ведомостью. Ярость в карих глазах сменилась оторопью. И без того мрачноватое помещение теперь выглядело почти жутко. Между висящими на стене отвратительно манерными театральными масками, притащенными из Индонезии зав. кафедрой Клочковым, кто-то прилепил несколько детских рисунков. Твари, изображенные на них, отдаленно походили на гномов, но порожденных не фантазией сказочника, а ночными кошмарами. Сделанные разной рукой и с разной степенью мастерства, все они выглядели гипнотически убедительно. Боевой запал Яны Исяк, рассеянный парализующими эманациями этих существ. Она с трудом отвернулась, скользнула взглядом по подоконнику, где поверх курсовых рыхлой грудой валялась тусклая тряпка, то ли старая сеть, то ли часть одежды, срезанная с мумифицированного трупа. И хлопнула ведомость на кучу бумаг. Рухнула на стул, вытянув ноги на середину кабинета. «Надо кофе». пробормотала она, обращаясь к своим ботинкам. «Или пулемет. Кофе и пулемет. И розги». Завкафедрой, нелепо огромный для такого маленького кабинета, переминался рядом со своим столом, как боксер на ринге, поглаживая покрасневший шрам на лбу. В противоположном углу раздраженно листала курсовые «Ирина», Обычно безупречная до да незаметности, сейчас она выглядела чуть встрепанной. «Так плохо?» — краем рта улыбнулась она. «Чистых кружек не осталось», — рассеянно отмахнулся Клочков. «Лучше скажите, вы наверняка специалист в таких делах, так скажите мне, Яна Александровна, как вызвать гномика?» «Намазать зубной пастой дверную ручку в туалете», — машинально ответила она. «Видите?» — торжествующе повернулся Клочков к Ирине. «Куда лезете со своими нитками? Выключить свет, намазать!» «Но вы не можете с этим работать», — перебила Яна. «Начинается!» — Клочков возмущенно покрутил толстой шеей. «Вы заранее знаете правильный способ», — упрямо договорила Яна. «Вы носитель!» Она прищурилась на сероватую ксерокопию статьи на столе Клочкова. «Ракарский?» Вы бы еще Кастанеду в источниках указали. И укажу, если надо будет. Ты маньяк Нигдеева. Я носитель фольклора, а не чумы. Это один черт. Жрать охота, вздохнула она. Тебе вечно жрать охота. И кофе. Не вставая, она дотянулась до кружки, поморщилась, глядя на размазанную по стенкам кофейную гущу. Да тихо ты! — громко сказал кто-то в коридоре. И за дверью донеслись нервные смешки. «Давай, не бойся!» — послышался отчетливый шепот. Дверь кафедры со скрипом приоткрылась, и в щель просунулась голова. Яна скользнула взглядом по полузнакомому лицу гладким каштановым волосам. «Это вроде твоя!» — подсказала Ирина. Яна уныло кивнула. «Зачет!» — проговорила студентка. «Я опоздала поуважительный, Можно?» «Очнулись!» — фыркнула Яна. «На пересдачу!» Студентка упрямо протиснулась в кабинет, сжимая зачетку обеими руками. «Но Виндига Александровна!» — нерешительно заговорила она и оборвала сама себя в ужасе, прижав пальцы к губам. «Ой, мама!» — трагически выговорил кто-то за дверью. Клочков радостно подобрался. «Сейчас закопает», — убежденно прогудел юношеский бас. Студентка всхлипнула и бросилась вон. «Чего это она?» — удивилась Яна. Клочков, корчась, замотал головой. «Ну, хотя бы ныть не стало, пожала плечами Яна. «И почему все считают, что если поныть, я передумаю? Ты еще спроси, почему тебя прозвали «Виндигой»?» Взгляд на расфокусировался. Несколько секунд она беззвучно шевелила губами, потом пожала плечами. «Анаграмма?» Клочков прыснул. «Да!» — почти выкрикнула Ирина с непонятным облегчением. «Да, конечно!» «И давно?» «Лет пять уже?» Остроумцы чертовы. «Мы думали, ты знаешь, — виновата сказала Ирина. «Да откуда?» «Обычно люди такое знают», — встрял Клочков. «А что твой кулончик из человеческой кости, ты тоже не знала? Откуда он, кстати?» «В детстве подарили», — быстро ответила Яна и поправила воротник. Желтоватый резной цилиндрик скрылся под тканью. «А если ты в него свиснешь, вся группа завалит сессию, никто не спасется», — добавила Ирина. Яна оживилась. «А ведь это фольклор. Надо в следующем году подкинуть в темы для курсовых. Неплохая работа может выйти, если с умом надо кофе». «Так помой кружку», — усмехнулась Ирина. «Или пей из черепа студента», — предложил Клочков и вдруг хлопнул себя по лбу. Сдернул с подоконника жуткую тряпку. «Кстати, о черепах. Тебе тут просили передать. Это что, кусок савана?» Длинная полоса ткани походила на шкуру дохлого чеширского кота в изображении безумной вязальщицы. Эту штуковину сплели из того, что нашлось под рукой, замусоленных обрывков толстых ниток, веревок, длинных лоскутов ткани и всего, что можно найти в квартире, где живет бабушка-рукодельница. В очень старой квартире. Яна взяла вещь двумя пальцами, будто вовсе не желая ее касаться, и прищурилась. Пушистые на вид серо-зеленые нитки, обрамляющие край, неприятно кололись. К этому ощущению полагались зима, метель, гнущиеся рукава искусственной шубки в крапинку, сползающая на глаза шапка, намотанный выше носа шарф, покрытый влажной изморозью. Нитки и веревки переплетались, налезали друг на друга, как щупальца. Но в этом хаосе была система — В нем был смысл, от которого холодело в животе и перехватывало дыхание. «Это шарф?» — Ирина всмотрелась в сложное плетение. Вагабонский шик?» Яна помолчала, покачивая тряпкой. «Это записка», — наконец неохотно ответила она. «Узелковое письмо, что ли?» — догадался Клочков. «Можешь прочитать?» «Имитация узелкового письма», — уточнила Яна Магу. Она нервно провела ладонью по волосам. Любопытные взгляды коллег давили на лоб, как колючая жаркая шапка из махера. «Кто это принес?» — спросила Яна. «Мужик из библиотеки?» «Нет, из архива. Такой с бородкой. Забыла, как зовут». Держа шарф послания на отлет, будто боясь запачкаться, Яна медленно спустилась на первый этаж. Здесь лестница раздваивалась. Несколько ступеней вело на задний двор. Кто-то оставил дверь распахнутой. В тяжелой и грубой железной раме под тусклой табличкой «Западный выход» вскипали майские тополя. За радостным зеленым светом едва угадывалась лавочка, урна, высокая решетка университетской ограды, стайка гомонящих, как птицы студентов — На лестницу тянуло табачный дым, золотой и сизый, отвратительный и притягательный, и бессовестно пахло сирень. В жёсткой раме чёрного хода собралось всё, о чём когда-то мечталось над детскими книжками с картинками подвой поздних апрельских буранов. Всё, что скрывалось за волшебным словом «материк» задолго до того, как оно наполнилось сухим географическим смыслом. Яна на мгновение замялась, нащупывая в кармане зажигалку и сигареты, и отвернулась, зашагала все вниз и вниз по бесконечным ступеням к подвальному промозглому холоду, тусклым лампам, неясным теням. Архив не был заперт, но за дверью царила темнота. Лишь за стеллажами желтел свет фонарика. Из-за какой-то оптической иллюзии казалось, что он горит в невообразимой дали. «Добрый день!» — крикнула Яна. Голос канул во тьму, как в черный войлок. В нос ударил запах старой бумаги, за которым угадывались нотки подкисшего молока, печного дыма. Округлый, чуть приторный аромат деревенского старушечьего дома с коровой в холеву и кружевными салфетками на подушках. А за ним — горькое сено, сладкие духи большеглазой аспирантки, нагретая солнцем волжская заводь, пролитый портвейн, рогоз. Здесь хранились полевые дневники. «Есть кто-нибудь?» — снова окликнула Яна. В ответ зашелестело, захлопало то ли страницами, то ли крыльями. Далекий свет фонарика дрогнул и начал приближаться — Вечность спустя из темноты выступил невысокий, чуть полноватый человек. Пробормотав извинения, он шлепнул ладонью по выключателю настольной лампы. Я прикрыла глаза ладонью, защищаясь от света. Библиотекарю было, наверное, лет пятьдесят. Его лицо обрамляла темная растрепанная бородка. Выпуклые карие глаза за круглыми очками в тонкой оправе казались добрыми и беспомощными. Библиотекарь выглядел совершенно обыденно, и Яна спросила себя, что он делал там, в темноте, среди стеллажей, забитых неразборчиво исписанными тетрадями. Ее вдруг охватило острое чувство дежавю. Библиотекарь ждал, спокойно улыбаясь, и Яна, наконец, очнулась. «Вы принесли эту штуку на кафедру?» — спросила она. Вышла грубо, почти агрессивно. «Извините». «Мне передали!» Чёртова тряпка жгла пальцы. Библиотекарь безмятежно моргал по птичье наклонив голову на бок. Она много раз видела этот доброжелательный взгляд, эту бородку, эти очки. «Я точно встречала вас раньше», — вырвалась у Яна. «Конечно, встречали», — улыбнулся библиотекарь. «Я очень давно здесь работаю». «Да нет же, не здесь», — с досадой отмахнулась Яна. «Полевые дневники!» Она растерянно оглядела стеллажи, заполненные потрепанными блокнотами. «Так откуда у вас эта вещь?» «Кто-то оставил в читальном зале», — пожал плечами библиотекарь. «А я, зная о вашей нелюбви к библиотекам, довольно, кстати, странной при вашей-то профессии...» Я надернула уголком губ, но промолчала. «Занес на кафедру». В этом простом рассказе была какая-то нестыковка, неуловимый логический провал, маскирующий неправду. Яна потерла лоб. Библиотекарь терпеливо ждал все такой же спокойный и доброжелательный, и все такой же мучительно знакомый. «Просто занесли?» — переспросила Яна. «Просто занес». «Странная история». «Странные истории случаются», — кивнул библиотекарь. Вам ли не знать? Кратчайший путь к остановке трамвая лежал через задний двор. Оглянувшись на лестницу, никто не смотрит. Ирина в припрыжку сбежала по последнему пролету и, щурясь на солнце, зашагала через обрамленный сиренью пятачок. Цок-цок, тепло, цок-цок, лето! Выстукивали на чистом сухом асфальте каблуки. Подол плаща щекотно мел по коленкам. Нигдеева сутулилась на краю лавочки, короткие волосы по-прежнему стояли дыбом, она, как обычно, в задумчивости ерошила их обеими руками. Рыжие брови сдвинуты, веснущатый лоб собрался в причудливые складки. Сигарета зажата в зубах, руки заняты шарфом-запиской. Яна наматывала его на запястье, сердито сдергивала и снова медленно оборачивала вокруг руки — И, как всегда, она сидела на лавочке одна. Остальные три скамьи были забиты курильщиками до предела. В такой день никто не торопился вернуться в аудиторию. Но к Нигдеевой никому и в голову не пришло подсесть. Ирина в который раз удивилась, как эта невысокая щуплая женщина ухитряется занять собой столько места. Где бы она ни оказалась, вокруг немедленно начинали расползаться всякие мелочи. Какие-то блокноты, шарфы, початые бутылки с водой. Вещи и захватывали пространство, выставляли форпосты, очерчивали границы. Вот и сейчас на лавочке лежала пачка сигарет и стоял картонный стаканчик с вожделенным кофе. «Маленькие верные стражи». Заметив коллегу, Нигдеева, приглашающим махнул рукой. Ирина неохотно замедлила шаги. Она надеялась обойтись без утешений, но теперь это было неизбежно. Яна, спохватившись, подвинула сигареты и кофе, освобождая место. Стаканчик опасно качнулся, и Ирина сделала пируэт, спасая свой светлый плащ. Однако Нигдеева уже разобралась с руками, шарфами, сигаретами и подхватила картонку — На ее запястье выплеснулось две черные капли, и Ирина невольно поморщилась, заметив, как Яна машинально обтерла их от джинсы. «Да ты не расстраивайся!» — заговорила она, но нигде его перебила, взмахнув шарфом. «А ты видела, кто принес эту штуковину?» — спросила она. «Клочков уже убежал». Ирина моргнула, сбитая на лету. «Штуковину?» «Алло, Нигдеева, твои студенты считают тебя людоедкой, а ты хочешь поговорить о какой-то штуковине?» «Мужик из архива», — осторожно ответила она. «Да, да», — нетерпеливо отмахнулась Яна. «А ты уверена, что этот мужик из архива? Ты его раньше видела?» «Конечно. Он сказал, что...» «Он сказал?» — задрала рыжие брови Нигдеева, и Ирина прониклась с сочувствием к ее студентам. «Черт бы тебя подрал, Виндига Александровна», — подумала она, а вслух сказала. «С чего такая паранойя?» Яна поморщилась. Ирина почувствовала укол неприязни, осознав, что эта гримаса — преувеличенное отражение ее собственной, как будто она не просто вытерла руку об штаны, а еще и высморкалась в рукав. «Ключи же голову, это простой вопрос», — все еще морщись сказала Яна. «Ты видела его раньше в архиве, в библиотеке, в кафешке, в очереди за булочками?» «Не знаю». «Да что за допрос?» — возмутилась Ирина. «Нигде его. Ты своих студентов в лицо не узнаешь, а к этому мужику прицепилась». «Это аргумент», — кивнула Яна и снова принялась накручивать шарф на ладонь. «Опять подвисла», — подумала Ирина, и украдкой покосилась на калитку. Наверное, сейчас можно просто уйти, не заметит. Вместо этого Ирина спросила, «А чего ты носишься с этой тряпкой?» Яна вздохнула, сунула дотлевшую сигарету в урну и тут же закурила следующую. «Это», — она тряхнула тряпкой, «могли сделать три человека». Филька принёс идею, вычитал в книжке про индейцев. Он у отца книжку взял. «Я разработала словарь. Ольга научила нас связать узлы. Это был наш тайный язык. Нам было по десять». «Может, кто-то пошутил?» «Сейчас?» «Мы не общались двадцать пять лет!» Они остались в городе за семь тысяч километров отсюда, в хреновом городе, из которого не так просто выбраться. «Понятно», — протянула Ирина. «А что не так с мужиком из архива?» «А то, что записку якобы оставили в читальном зале, а он просто занёс. Вот так телепатически понял, для кого эта тряпка, и оказал любезность. А ещё...» То, что в универе, я его ни разу не видела. А вот раньше точно да, хотя и не помню где. Когда до меня все это дошло, я вернулась в архив поговорить нормально, а то он мне мозги запудрил. Я ушла, ничего толком не спросив. Только вот архив оказался закрыт. Вообще закрыт. Замок в ржавчине, и паутина на косяках висит. «Да», — выговорила Ирина. «Наверное, показалось, или просто розыгрыш». И в каком месте должно стать смешно? Ну, не знаю. А что там написано, раз уж это записка? «Возвращайся домой», — деревянным голосом ответила Яна, пропуская колючие петли между пальцами. «Возвращайся домой!» «Возвращайся домой!» «И еще полтора проклятых метра возвращайся домой!» Она казалась спокойной, но, сидя рядом, Ирина видела, что, несмотря на тепло, Руки Ены покрылись мурашками. Это было странно, неадекватно, почти непристойно. Но что мы знаем о лисе? Кажется, нигде его упоминала изолированный городок на Дальнем Востоке, из которого ей пришлось спешно уехать. Непривычное уху название. Она сказала, что дословный перевод с местного языка «плохая вода» и добавила, что местных там, впрочем, нет, не дураки селиться в такой дыре, Отец — геолог. Ирина вдруг поняла, что практически ничего не знает о прошлом человека, с которым знакома больше десяти лет. Нигде его все перебирала в руках узлы. Отвратительное сухое шуршание пробирало до костей. «Ненавижу такие нитки», — вырвалось у Ирины. «Даже название — Махер, бррррр. «Я тоже», — кивнула Яна. Фильке тогда здорово влетело за них. Хорошее слово «влетело», да? Оно «влетело» само. Звучит намного лучше, чем двое взрослых орали на десятилетнего пацана сорок минут за то, что он отмотал два метра пряжи. А потом запретили дружить с девочками, которые плохо на него влияли. Она прерывисто вздохнула. Беда в том, что ему больше не с кем было дружить, понимаешь, он был толстый. Мурашки на руках Яны стали крупнее, и на бледной коже резко выступили веснушки, как брызги ржавой болотной воды. Внезапно Ирине захотелось попросить нигде его заткнуться, но она не смогла вымолвить ни слова. «Наверное, поэтому он и пришел за мной тогда, в самом конце», — сказала Яна. «Зря он это сделал». «Ничего не хочу об этом знать», — подумала Ирина, — Нигде его снова открыл рот, и Ирине захотелось завизжать, чтобы заглушить то, что она скажет. Ты примешь за меня передачу? Я хочу уйти в отпуск пораньше. Там всего четверо вместе с этой девицей. И точно лучше тебе сдавать. Она же со мной в обморок грохнется от неловкости. Еще откачивать придется. Конечно, быстро ответила Ирина. Она чувствовала себя так, будто в полуметре от нее с визгом и скрежетом затормозил грузовик. Яна кривовато улыбнулась. «Кстати, о студенческих байках. Ее глаза блеснули недобрым весельем, и затормозивший грузовик неуловимо качнулся, оживая. Помнишь, я встречалась с парнем с биофака?» «Да», — настороженно ответила Ирина. «Славный такой». «Да, он очень хороший», — легко согласилась Яна. «Я попросила сделать его тест ДНК». Она прикоснулась к костяному кулону на шее. Хотела убедиться. Грузовик взревел мотором, колеса пришли в движение, и многотонная махина мучительно, медленно, неотвратимо двинулась вперед. «Убедиться в чем?» — спросила Ирина, уже зная. «В том, что кость действительно человеческая». Ирина демонстративно посмотрела на часы и встала, «Тебе точно пора в отпуск», — сухо сказала она. «Перездачу у твоих студентов я приму. Отдыхай, ни о чем не волнуйся». Нигдеева молча ухмыльнулась в ответ.